Глава восьмая. Сердце смерти. Спустившись с крыш, дальше мы двинулись по улицам уже как обычные люди, изображая кучку степенных горожан. А таким и поговорить совсем не грех, чем я и решил воспользоваться, наконец-то задав хотя бы часть накопившихся у меня вопросов. Итак, вопрос ко всем. Как у вас в мире можно заполучить себе новый алтарь? Я оглядел свою небольшую компанию. Бывший стражник, признавший меня избранным, потерявший свою память призрак, занявший тело духа зла из моего времени, отрастивший себе ноги капитан, уже потерявший было веру в себя, дочь его друга, за который старый воин вроде бы должен был присматривать, но в итоге именно она постаралась прикрыть его, пожертвовав всеми своими алтарями. Между прочим, алтарями света, стихии, которую я в свое время столько использовал, которая в итоге чуть не стоила мне всего. Ну и рядом со старшей сестрой шли ее две младшие копии, которых я прихватил с собой просто за компанию, и до сих пор продолжаю надеяться, что не буду об этом жалеть. «Есть несколько стандартных способов», — первым заговорил Питер. «Турнир Демиурга. Раз в год он открывает новый мир, и сотни авантюристов, охотников за наживой, и даже просто наследников благородных семей, желающих показать себя». Бросаются туда. 24 часа, и все, кто выживет, смогут поставить там алтарь. Что-то вроде смертельной битвы. Остаться должен только один? Я задумался, смогу ли за сутки справиться с таким серьезным количеством врагов? В принципе, с битвами за новые миры я уже знаком. И полагаю, тут тоже можно что-нибудь интересное придумать. Подожди, ты и не понял. Питер затряс головой. Это мирный турнир. Там никого не убивают. Дуэли до крови, игры в дипломатию, так что под конец обычно доходит не меньше сотни богов. В итоге полоска для татуировки получается совсем узкая, сила дает мало и вообще... Вообще, — зло включился в разговор капитан Харт, — в этой игры есть второе дно. Твой друг не знает, но они туда не допускают никого с реальным боевым опытом. Отбирают боевые артефакты и отсеивают всех, кто, по мнению организаторов, может быть опасен. Я как-то хотел красиво уйти. бывшего вояка бросил быстрый взгляд на Санни и поправился. Хотел добыть новый алтарь, завести связи, чтобы вылечиться. Но даже меня без ног они испугались пропускать. Хотя, будь я сынком одного из лордов, приближённых Демиорга, и на мои способности и возможные нарушения они смотрели бы уже совсем по-другому. Значит, с одной стороны, они допускают только слабаков без оружия, задумался я а с другой идут обученные ребята с артефактами, которые могут случайно и прибить кого-нибудь. Вернее, вовсе не случайно. Это ведь специально все так устроено. Охота на своих? «Да», — мрачно кивнул Харт. «Но, несмотря на риск, это все равно способ стать сильнее. Так что многие жители окраин, когда нужда совсем уж припирает к стенке, идут на турнир, выбирая между позорным возвращением во внешний мир и риском смерти они легко предпочитают второе. Забавно. Я не стал говорить это вслух, но на самом деле мне уже не раз приходилось сталкиваться с подобным отношением. Те, кто ни разу не видели настоящей смерти, те, кто не рисковали собой, те, кто не понимают, что такое настоящая боль от потери себя или друга, такие люди почему-то гораздо легче соглашаются на любые авантюры. А вот когда они понимают, на что именно себя подписали, Обычно уже поздно что-либо исправить. И в итоге они либо сами меняются, либо просто умирают, пуская слюни и плача от страха. В моем случае, к счастью, все по-другому. Я прекрасно осознаю риски. Я готов поставить свою жизнь на кон ради достойной цели, даже понимая, что условия изначально не равны. Действительно, чего стоит пара лишних алтарей и артефактов против моего опыта? Но, увы, хоть я новичок, Скорее всего, прошел бы отбор и, уверен, смог бы победить. Один мир в год — это слишком мало для нормального развития. С учетом моих аппетитов и сроков, конечно. Что еще? Я обвел взглядом своих спутников и остановился на Санни. Откуда у тебя стихия света? И как ты узнала, что ее можно просто взять и подарить? На самом деле, если подобных людей тут достаточно много, это было бы самым простым способом увеличить количество алтарей просто убедить подарить их хотя бы часть своих запасов новой надежде этого мира. Избранному коту. Хм, вот только что-то мне подсказывает, что тут, как обычно, не обойтись без нюансов. «Это подарок брата», — Сань смущенно пожала плечами. «Он подарил два этих алтаря мне перед смертью, чтобы я смогла провести себя и сестер в Каррию. А тут уже мы нашли капитана Харта, и он взял нас под свое крыло». Девушка замолчала, а я задумался о том, что это довольно грустная история. Увидеть смерть родного человека, потом рискнуть жизнями своей и сестер, чтобы добраться до лучшего мира. И в итоге этим самым лучшим миром оказался дом на окраине и безногий инвалид-помощник. Впрочем, я утрирую. Как бы там ни было, капитан Харт смог защитить Санни и сестер даже от стражников духов. А насчет счастья? Я вот был точно счастлив в детстве когда у нас ничего не было, а сладкое покупали раз в пару месяцев и честно делили между всеми членами семьи. Потом появились и деньги, и успех, и сила, но это ощущение тепла в груди вернулось только, когда рядом снова оказались близкие и свои люди. «А где брат взял свет?» Несмотря на нахлынувшие эмоции, я привычно засунул их подальше и продолжил расспросы, словно ничего и не случилось. «Дэв?» «Дэвид не успел сказать». Санни нахмурилась, идущие с ней по обе стороны рядом сестренки еще крепче вцепились в ее руки. Ему стало плохо, а потом он больше не проснулся. «Дэвид?» Я нахмурился, размышляя о том, совпадение это или нет. «А он случайно был не лысым?» «Нет, ему было меньше тридцати, он еще не успел потерять волосы», невольно улыбнулась Санни, видимо, решив, что я решил пошутить и утешить ее. «Ну, пусть и думает. Лично я просто должен был убедиться, что ее брат не гость из будущего. Так что на всякий случай еще один контрольный вопрос. А чем он сражался? Случайно нет двуручником?» Я перевел взгляд с Санни на Харта. «И как он вообще умер? Почему тебя не было рядом?» «Длинные мечи он не использовал. Наоборот, ухмылялся каждый раз, когда видел меня с моим», — покачал головой капитан. «А его смерть?» Я до сих пор жалею, что вел себя тогда после окончания войны, как какая-то принцесса. Сидел, жалел свои ноги. А Дэвид предложил сходить на миссию, чтобы подзаработать. А еще у нанимателей был какой-то редкий артефакт, действие которого он хотел проверить. В итоге я остался, он ушел и погиб, вернувшись к сестре с полностью выжженным сердцем стихий и без алтарей. И до сих пор так и не получилось выяснить, что это был за заказ. Кто его нанял? Ни один из наших товарищей словно ничего не видел. Харт горячился, а я явно чувствовал в этой истории кончик какой-то грязной тайны. Но сейчас было не время отвлекаться на копание в прошлом. Впрочем, если выдастся свободное время, несмотря на все расхождения в истории, я бы все-таки попробовал найти следы этого Дэвида и узнать, кто же он был такой. Я попробую разобраться в этом деле лично. Не сейчас, но попробую. Я задумчиво ответил своим собственным мыслям, но неожиданно эти слова произвели самый настоящий фурор среди моих спутников. «Спасибо! Если вы раскроете тайну смерти Дева, то я буду служить вам всю жизнь!» Харт преклонил колено, а рядом с ним опустилась и Санни. Девушка вообще ничего не сказала, но по ее позе и тому, как она детально повторила каждое движение своего спутника, было понятно, что она имеет в виду то же самое. Вот же дурацкий мир. Я спасаю им жизни, а они недовольны хмуриться. Я даю туманные обещания, и они в ответ клянутся служить до конца своих дней. Все-таки, несмотря на весь мой опыт, я порой забываю, как же по дурацки устроены люди, и как часто их решениями руководит не логика и здравый смысл, а эмоции. Я принимаю вашу службу. Я коснулся правого плеча старого воина, а потом и девушки — и на их аурах тут же появилась печать зла. «Все правильно. Именно оно является моей главной стихией, и именно оно отмечает тех, кто признал мою власть». «Как интересно!» Капитан Харт собрал на ладони маленький шарик из своей новой силы, которая открылась ему вместе с печатью. «Пришлось выделить ему в качестве источника один из моих алтарей. И, надеюсь, мне не придется об этом жалеть. Вот только проблема». В мое время энергия зла поступала в алтари от всех разумных, что считали меня главным врагом всего сущего и ставили свои жизни на то, чтобы бороться со мной. Сейчас же мне приходилось полагаться только на естественную регенерацию запасов, поддерживающих меня миров, и такими темпами еще пара слуг, и окажусь перед неприятным выбором — либо остаться самому без сил, либо перестать их одаривать, что сразу же негативно скажется на моей репутации». Использую свои старые стихии как основу, зло — как наполнение. Тогда получатся хорошие ударные техники». Я дал капитану совет, потом быстро посмотрел на Санни, все еще пытающуюся разглядеть новый знак у себя на теле. Да, без силы Бога это было весьма проблематично. Я невольно усмехнулся, глядя, как красочно меняется выражение ее лица, а потом все-таки вернулся к изначальной теме. Так что насчет других способов увеличения своей силы? Турнир мы отложили, свет отмели. Что еще? Еще можно найти воинов смерти, тех, кто пользуется этой стихией, задумался Питер. После войны я не слышал, чтобы каррия с кем-то официально сражалась. Но вот неофициально многие кланы из центрального города нанимают бойцов для защиты своих миров. А дальше все просто. Надо выжить, собрать их сердца, принести в клан Демиурга, и тогда он может наградить тебя алтарем или даже несколькими в одном из своих личных миров. «Главное помнить, что раны смерти могут оставить инвалидам на всю жизнь», — видимо, по привычке буркнул капитан Харт. Потом вспомнил, что его вообще-то смогли вылечить, и смутился. Но я на него почти не смотрел, а думал о том, зачем Демиург может собирать сердца врагов. Смогу ли я, получив их, понять, в чем тут дело, и использовать их сам?» Собирая сердца через храм, Карик явно не делился по-настоящему тем, что получает. А работать за крохи — это мне совсем не нравится. В общем, эту идею точно нужно запомнить на будущее. А костяные твари, которые появляются, если использовать стихию смерти, из них можно добыть сердца? Прежде чем перейти к следующему пункту, я решил убедиться, не получится ли упростить получение главного приза всё-таки того же костяного монстра возле ущелья именно я вызвал. Если вариант окажется рабочим, смогу повторить. Более того, будет надо, я хоть целую бурю из смерти устрою. Потом останется только собрать сердца всех, кто вылезет, но ну и засесть за эксперименты. Кто же из нормальных людей может смерть использовать? На этот раз первым мне ответил Василий. Потом, правда, вспомнил, как я его пытал, как смерть в жидкой форме капала ему на череп и как-то сразу смутился. «Продолжай», — ласково кивнул я ему. «Я про то», — нашелся бывший дух, сделав вид, что до этого замолчал из-за парочки прохожих, встретившихся нам на пути, что даже если кто-то сможет призвать смерть через какой-то запрещенный Демиургом ритуал... Он поднял бровь, а я кивнул, показывая, что понял намек. «Так вот те создания смерти, которые пробуждаются в таком случае, не имеют сердца. Это просто оживший кусочек стихии, и все. Для того, чтобы добыть сердце, нужен кто-то разумный, и, ясное дело, достаточно сильный». Фраза об ожившей стихии царапнула сознание. Почему-то после этого я невольно вспомнил истинных зверей. Мелаху, Маабиара, остальных. Что, если они когда-то и появились подобным образом? Кто-то спровоцировал стихии, а те ответили такими вот подарочками: Я понял, что будь у меня возможность использовать телепорты, чтобы разогнать и прорезать действительно серьезный проход в астрал, примерно как когда я использовал кадавра, чтобы обижать мир по экватору и засунуть его в изнанку целиком, я бы прямо сейчас это и сделал. Вышел бы за город и сделал. Сан-Вульф, зверь смерти, не был самым любимым моим питомцем. Но даже его я был бы рад видеть. Но, увы, и этот эксперимент придется отложить. Мы пришли. Питер неожиданно остановился, и я чуть не врезался в него. Впрочем, от этого чуть меня отделяли и мой опыт, и мои умения воина. Даже не увидев, а почувствовав препятствие, я сместился в сторону, пропуская возможную угрозу мимо меня. Кстати, приятно, что мои инстинкты начали работать на полную. Помню, как в первые часы после пробуждения от тысячелетнего сна я действовал и думал немного заторможенно. Но сейчас это окончательно прошло. «Тогда приглашай нас, хозяин!» Я окинул взглядом узкий, но длинный коттедж, вытянувшийся между соседними домами словно сосиска. Метров пять в ширину, два этажа в высоту, но зато в длину. Отсюда даже не получалось рассмотреть, где он заканчивается. «Э-э-э!» Питер сначала немного растерялся. — Добро пожаловать и не обращайте внимания на немного необычную форму дома. Вы же знаете, что в среднем городе чем шире дом, тем больше налоги. А бывший хозяин, у кого я купил доброго странника, был довольно прижимистым и причитал экономить на всем, чем мог. — Добрый странник? Капитан Харт поднялся на высокое крыльцо вслед за Питером и довольно потрогал толстые поручни, вырезанные из потемневшего от времени и прикосновений дерева. «Кстати, на чем бывший хозяин не экономил, так это на материалах». «Есть такое», — согласился Питер. «Это была одна из причин, почему я потратил большую часть накоплений на этот дом. А его название — бывший хозяин, прежде чем разориться, думал устроить тут таверну для авантюристов. Тех, что попроще и кто еще не дорос до работы на аристократов. Но в то же время и не с окраин. Название с тех времен и осталось хотя официально это место не проработало ни дня. Как интересно. Я прошел мимо бывших стражника и воина и первым распахнул дверь. Передо мной определенно было место, задумывавшееся как небольшой бар, но потом без особого старания переоборудованное под более привычную и удобную для одинокого жильца планировку. Барная стойка превратилась в обеденный стол, печь и плита были вытащены из отдельного помещения и поставлены рядом. В большом зале, где раньше, по идее, должны были расставляться столы и сидеть гости, теперь было пусто. Лишь на дальней стене висела мишень, в которую Питер, видимо, пытался бросать кухонные ножи. Вот только, судя по куче следов от острых лезвий вокруг нее, причем в довольно большом радиусе, делал он это без особого успеха. «Значит, логово для авантюристов!» Я продолжал осматриваться, пробуя на вкус эту идею. «А что?» Если мне нужно будет искать исполнителей, придется общаться с разными людьми. И где, как, ни в таком месте это лучше всего делать. Идеальный и единственный способ наверняка спрятать что-то — устроить так, чтобы никто не начал это искать. И для этого тайны нужно выставлять на показ, а лучше даже зазывать случайных прохожих, чтобы внимательнее их рассмотрели. «Грязно тут», — Санни и сестры немного опасливо смотрели по сторонам но тоже уверенно зашли в доброго странника вслед за остальными. Я закрыл за ними дверь, а потом окинул взглядом свой отряд. Силы и ресурсов у нас не так много, но, скажу честно, бывали у меня в жизни стартовые условия и похуже. Так что пора приниматься за дело. И я, больше не теряя ни секунды, принялся раздавать команды, кто чем будет дальше заниматься. В итоге в старом доме закипела уборка, которой он не видел с момента постройки. Санни была отправлена разбираться с кухней. Питеру с Хартом я поручил перенос столов из жилых помещений на втором этаже и расстановку их в зале. Также им надо будет привести в порядок еще и две отдельные закрытые комнаты, задуманные как места для обсуждения условий и подписания договоров. Василию уже как духу, досталась проверка стен на возможные ниши и проявления чужих стихий. Я решил, что если кто и будет кого подслушивать в этом месте, то только я. «Вас же кот зовут?» Ко мне тихонько подошла одна из младших сестренок Санни. Я только сейчас заметил, что у нее зеленые глаза. «Да?» Я внимательно посмотрел на малышку, как-то сразу поняв, что та пришла не просто так. «Вы сказали, что позаботитесь о сестре, несмотря на то, что она не бог», — начала девочка. «Но я вас внимательно слушала. Вы не сказали, что будете ее защищать?» «Я и не буду. Когда это можно, я предпочитаю говорить правду». «Значит?» Девочка начала искать взглядом Санни, но потом крепко сжала кулаки и снова посмотрела на меня. «Значит, вы бросите нас?» «Нет», — я снова не соврал. «Тогда она как будто задумалась. Вы хотите снова сделать ее богом? Но ведь это невозможно — человеку не шагнуть на новую ступень самому». Голос девочки звучал все страньше и страньше, как говорилось в одной хорошей книге. Если сначала я просто хотел ее успокоить, а потом пытался понять, что за тайну она скрывает, то теперь я осознал самое главное. Передо мной был кто-то, от кого у меня мурашки по коже, и вряд ли это просто ребенок. «Кто ты?» Я посмотрел прямо в зеленые глаза, стараясь начать незаметно готовиться к возможной драке, а потом вокруг вспыхнул такой же зеленый купол, отделивший меня от всех остальных.